Глава четвертая. Пять тридцать утра — лучшее время для нападения, сказал бы мой учитель. С ним может соперничать только четыре тридцать и частично четыре ноль ноль. Враги не дремлют. Холодным утром, под туманными сводами потолка, где еще не погасли ночные огни, я наконец-то постигла мудрость господина Лестера. В самом деле, кто может встать в такую рань? Да еще пойти в нападение и тем самым разбудить только враги. Кутаясь в теплую шаль и перебирая з я б ш и м и пальцами кончик косы, я в мрачной решимости ждала профессора. Граф рядом со мной был свежий, как обычно, собран. Иногда в голову закрадывались мысли: а нет ли у него какого-то особого короба, в который он ложится вечером и на утро встает в точно таком же виде, как и был. Без единой складочки, с одинаково небрежно зачесанными за уши волосами и высеченным из пепла лицом. Доброе утро, адепты! поприветствовал нас профессор, быстро открывая дверь в тренировочный зал. а с т р тоже выглядел более чем превосходно, несмотря на то, что вчера отпустил нас ближе к десяти, а сам еще оставался в лаборатории. Сначала мишени, потом спарринг. Приступайте. И не забывайте о силе голоса. Асторатошёл на несколько шагов, а мы начали читать надоевшие ещё задолго до высшей школы заклинания. Пятнадцатиминутная разминка проходила м у т о р н о Тяжелая с утра голова и замёрзшие в холодном зале руки мешали нормально бросать заклинания. Профессор всё чаще останавливал бой. Он не злился, а по медвежьи спокойно предлагал попробовать ещё. Но с меньшей силой, под другим углом и ещё как-то не так, как было раньше. Кивала, послушно пыталась выполнить, и хотела спать. В итоге под традиционное, плохо а д е п т к а в у т мы п е р е ш л и к спаррингу. И начало тоже было медленным, тягуче, не боевым. о т нашего спарринга даже астер моментально устал. Он примостился на лавочке у стены и достал чью-то тетрадь. И если в первые пять минут он хотя бы делал вид, что смотрит на нас, а не в тетрадку, то потом он на это дело плюнул и погрузился в какие-то записи. Его толстые пальцы очень ловко цепляли тонкие листики. Он быстро пробегал глазами по строчкам и карандашом отмечал что-то на полях. Такой тихий уютный а с т р меня заворожил. Не знаю, сколько бы я сонно смотрела на профессора, но в чувство меня вовремя привел пульсар, легонько очеркнувший по защите. Рейна, с вами все в порядке? Хмуро спросил граф, видимо уже звавший меня до этого. Да, конечно, я немного отвлеклась. Я улыбнулась графу, который наконец-то назвал меня по имени. Такое событие достойно баллады. Охитра, д е п т к е в ы н у д и в ш е й настоящего графа назвать ее по имени. Куда там п а в ш и м крепостям и принцессам до такого масштаба. Тот небольшой пульсар меня встряхнул, и мы вернулись к тренировке. А профессор Астер, кажется, она совсем забыл. Он все так же внимательно вчитывался в тетрадь и даже головы ни разу не поднял. На третьем пульсаре я тяжело вздохнула, опустила руки и ближе подошла к графу. Фицуильям, вы же на втором курсе, значит, должны знать простейшие щиты и еще пару-тройку других заклинаний, так? Предположим. Хорошо, я тоже знаю заклинания простейших щитов и несколько атакующих. Может, потренируем их? Уверен, профессор Астер будет против такого самовольства. Тем более ваши пульсары ни разу меня не задели. Вам есть на д чем работать? Я то м и говорю. Мои пульсары и не заденут. Вы созидатель. У меня не шансы, если я не буду использовать весь свой арсенал. Можете потренироваться на м и ш е н я х если вам так хочется. Холодный голос не дрогнул, хотя взгляд метнулся к профессору. Вы знали, что нас не собирают ставить я с в четверке, и эта практика вообще неизвестна для чего? Почему вы считаете, что нас не будут ставить в четверке? Профессор Астер у п о м я н у л об этом в разговоре с Салгантом. Полагаю, вы просто что-то не так поняли. Все я так поняла, и поэтому уверена, что нам надо показать себя. Пока мы так обмениваемся пульсарами, профессор даже не подозревает о нашем потенциале. Надо его удивить, показать, что у нас в арсенале не только бабушкины матки с шерстью. Я з а г о в о р щ и ц к и улыбнулась ему. Неужели вам не скучно вот так биться? Один нормальный бой, и я от вас отстану. Слово ч е с т н о й адепки. Соглашайтесь. Граф смотрел холодно, но его губы то и дело поджимались. Что-то для себя разобрав, он кивнул, но не успел а я обрадоваться, очень жестко произнес: "Покажите ваши щиты". Я удивленно подняла брови, но не задумываясь прошептала самое быстрое и простое заклинание щита. Я его пробью с одного удара, так что нет. С чего вы решили, что пробьете? Я вот уверена, что буду быстрее поставлю щит, и пока вы будете шептать заклинание, погашу все ваши усилия на корню. в серых глазах блеснуло что-то наподобие азарта, немного глуше и в пределах общепринятых норм для родовитых аристократов. Один бой, один, поспешно согласилась я. Мы разошлись в стороны, и насчет три начали испытывать себя. Щиты загорелись и потухли, укрепляясь. В воздух взметнулись заготовленные пульсары, становясь в ряд, а мы друг другу улыбнулись. Мой щит разбила плеть. Толстый жгут взметнулся над головой и стал опадать, чтобы нанести следующий удар. Граф уже праздновал победу, но не учел моей заготовки. Я спустил огненные шары с поводка за миг до столкновения. Взрывной силой пульсаров плеть просто отшвырнула на графа. Его щит с треском посыпался. Без передышки я зашептала новое заклинание. Таран получился на славу. Он спахал воздух и с громким ух врезался в новенький, пока еще сияющий неукрепленный щит. Но граф созидатель и все у него с хитринкой. Часть силы моего заклинания он просто поглотил и потому выстоял. ф и ц у и л ь е м блеснул наконец-то живыми глазами и поднял руки выше. Что-то опасное послышалось в воздухе, и я поспешно начала строить усиленную защиту из тройного щита. Но по залу прошелся ветер, и н а ш и з а к л и н а н и я погасли. Недалеко стоял профессор Астер с поднятой рукой и хмуро смотрел на нас с разгоряченным графом. Адепт к а в у д Выходя против созидателя, в первую очередь надо сделать не одну, а десять заготовок. Адепт Риверс, знаю, что у вас проблемы со скоростью. Защиту л у ч ш е вообще не ставить, а сразу переходить в нападение, пока противник только готовится. И адепты, что это за подобие щитов? Мы в немом удивлении посмотрели на а с т р а который спокойно начал объяснять, как надо ставить самый простой щит, так чтобы по нему равномерно была распределена сила. И сколько заготовок нужно, чтобы отбить атаку с о з и д а т е л я Профессор, простите, но я не потяну больше двух заготовленных заклинаний. Честно призналась я Астару, когда он заговорил о пяти пульсарах. Если сделаю, как вы сказали, они у меня весь резерв заберут. Пока просто буду висеть рядом. Вы неправы, возразил он. Вы готовите всегда серию, а я говорю об одиночных зарядах. Они будут б и т ь точнее и поглощать меньше сил на стадии подготовки. Попробуйте. И мы попробовали, да не один раз, да с разными потоками. Остаток практики прошел как надо, было интересно, горячо и плохо адепт к а в у т звучало лишь трижды. Нам даже пообещали еще раз подумать над четверками. Я была довольна и лучась от счастья смотрела на графа, но он снова стал холоден и никак не реагировал на то, что нас могут поставить в ч е т в е р к и а все благодаря мне. Он даже не щ у л нужным поблагодарить. Из забурного утра к середине дня я стала бледным подобием болотного призрака. В столовой очень вяло откликалась на смешки ребята о моей вялости, а на занятиях еле собиралась с мыслями, чтобы ответить, если спрашивали. Вечером в лаборатории Астора я около минуты просто смотрела на моего о ф и ц у и л я Има, как всегда замершего в углу, и даже не обратила внимания, когда мне на колени легла морда саблезуба. Адепт к а в у д позвал меня а с т е р сидя за своим столом. Завтра утром вместо практики с графом приходите в лабораторию. Проверим вашу связь с томом. Профессора, может быть, можно сейчас? Нельзя. Нужно подготовить реагенты. Так что завтра в 5.30 жду вас здесь. Почему вы так смотрите? Вам придется пересмотреть свои планы. Простите, профессор. Я надеялась выспаться. Может быть, вы сможете немного позже? Завтра же выходное занятие нет. Я жалобной с опаской смотрела на угрюмого профессора. Хм, выходной. Прокатив на языке явно мало знакомое слово, Астер с пониманием вздохнул. Тогда послезавтра, в понедельник. Па Нура кивнула и опять уставилась на мышь. Сегодня не писалась, ни одного приличного определения к своей м ы ш и я не нашла, так что от полнейшей скуки спасти уже ничего не могло. Завтра в город? Шепотом спросил а Лил. Да, пойдем по магазинам. Хочу новые сапоги. Там завтра какое-то представление на площади, включился и л ь е м Желающие могут наложить грим и стать частью представления. Можно посмотреть, согласилась я, в рисовывая на листе носик, пуговкой и подписывая Фицу и л ь я м о м Возможно, будет весело. Сейчас мне кажется, если ты не в лаборатории, то уже весело. Лила осторожно бросила взгляд на аквариум. И если там нет мышей, то там точно не скучно. Так что я пойду. Нет мышей, конспектов и лекций. Рассеянно подал голос эльф, которого в этот раз тоже посадили перед аквариумом. Пойдем с нами, посмотрим, правда ли там веселее без мышей. Я п ы т а л а с ь н е з е в н у т ь глядя на бусинки, г л а з и светло-серую шерстку. Пойдем. Все так же рассеянно согласился эльф, тоже разглядывая о ф и ц у и л я Има. Тогда встречаемся завтра в двенадцать у ворот. Быстро проговорила Лил. С момента, как заговорил Салгант, за столом повисла оглушающая тишина, и как только Лил пригвоздила Эльфа временем, мои друзья выдохнули. Можно еще зайти, н а с в о б о д н ы е бои? Вдруг подал голос Карл, который в свой выходной обычно встречался с братом, друзьями или еще кем-то важным. А на наши походы по ярмаркам и б а л а г а н а м только с е х и д ц ы с к а л и л с я и называл детьми. Эльф поморщился, и больше тему боев никто не поднимал. Опять стало тихо и последующий час эту скучнейшую идею нарушал только Том. Сблизу, п у с т р о и в ш и й с я у моих ног, периодически вставал, делал круг за своим обрубленным хвостом и опять ложился. Гнездился как домашняя кошка, прорываясь улечься на носки туфель. Никак не реагировал на мои просьбы подвинуться, только поднимал голову и высовывал синюшный язык. л е л рядом прерывисто вздыхала и решительно зеленела. А вот эльф явно забавлялся и невзначай подталкивался близубосапогом. Тот опять вставал, делал круг, ложился на мои шевеления высовывал язык, лил зеленело. Когда от скуки и сдерживаемых зевков заслезились глаза, профессор нас отпустил. Эльф упорхнул, не дожидаясь нашего напоминания о завтрашнем дне, а мы медленно побрели в сторону общежитий. Завтра надо спросить о крови, почесывая подбородок, сказал Карл. Девчонки, когда будете говорить об этом, с т а р а й т е с ь чтобы он не просто кровь дал, а сам пришел. Почему сразу, девчонки? Лил возмущенно посмотрела на Карла. Лил, но ну я даже примерно не знаю, о чем мы как говорить с этим. Видела, как он поморщился, когда я про бои сказал. Может, его тонкая душа чего-то там не терпит. Девчонкам с такими парнями проще. Ты как маленький, он созидатель, разрушение вообще не для него, а ты про бои. Чему тебя только учили? Видишь, Лил, ты уже понимаешь больше, чем я. И про созидателей я знал, между прочим. Довольно зло произнес к а р л и продолжил: "Подойдешь, о чем-нибудь поговори ш ь т а м о птичках, не знаю. Ты, как я понимаю, спец по созидателям. Да что сразу я? У Рэй вообще отец был созидателем. Она должна больше знать." Ребята одновременно посмотрели на меня. Лил медленно бледнела, начиная со скулы, заканчивая губами. На ее лицо, как будто лег толстый слой пыли. Ее о ш е л е в ш и й взгляд был направлен куда-то за мою спину. Почти вплотную ко мне шел Том, светя с ь т а и н с т в е н ы м зеленым цветом. Малыш, шел бы ты к хозяину. Я махнул рукой в сторону лаборатории. с о б л е з у б н о клонил голову и довольно вывалил язык. Том, не пугай Лил и иди к профессору Астору. Он сел и с явным непониманием уставился на меня. Кажется, Лил п е р е с т а л а дышать. Ладно, ребята, вы идите, а я отведу Тома Кастору. На мощной шее болтался кожаный ошейник. Я не задумываясь уцепилась за него и п о т я н у л а с а близубо по коридору. Сзади послышались судорожные выдохи и панический шепот Лил, и я прибавила шагу. В лаборатории по-прежнему ярко горел свет, а за столом в р а с т е г н у т о м пиджаке сидел посмеивающийся Астер. Одной рукой он держал какой-то лист, а другой быстро развязывал шейный платок. Когда я заглянул, он усмехнулся этому листу во все зубы и все еще улыбаясь поднял голову. с м ы с л ь ю о том, что меня, кажется, могут казнить за то, что я стал а свидетелем такого непотребства? – как Астер в хорошем настроении остановилась на пороге. – Вот, удивленно поднял брови профессор, возвращаясь к прежней хмурости. Он пошел за мной и не уходит, сказала я, дернув кончик косы. Том ко мне. Профессор даже похлопал по ноге, но саблезуб не двинулся. Да, с этим надо что-то делать. Идите сюда. Поспешно прошла вперед и отпустила ошейник, только устала профессора. Он быстро прошептал заклинание и том застыл. Без перехода профессор вежливо попрощался, а я почти бегом направилась на выход. Надо быстрее уходить. В листке, который держала астер краем глаза, я увидел ровные бисеринки букв, где понятны только заглавные.